И потому вспомнился этот гимн, что, пожалуй, он является наиболее простодушным и наиболее сильным выражением религиозного восторга, какое нам когда-либо дарила музыка. Но ей не хватило спокойствия, необходимого для того, чтобы владеть и управлять голосом, и после первых двух строф из груди ее вырвалось рыдание, из глаз хлынули слезы, и она упала на колени. На электризованные ее пылом невидимые все вместе поднялись со своих мест и стоя в почтительной позе слушали это вдохновенное пение. Однако увидев, что она из могла от обуревавшего ее чувства, они приблизились к ней, а Ванда пылко обняв ее, толкнула в объятия Леверани с возгласом.